на баррикадах. Я стоял на партии и ораторствовал. Из-за печки с Сахалина поднялись двое — Лобазник, Балдин и сын пристава Лизарский. Они всегда держались пары и напоминали пароход с баржи. Впереди широкий, загребающий на ходу руками, низенький Лизарский, за ним, как на буксире, Длинный, черный, Балдин. Лизарский подошел к партии и взял меня за шиворот. Ты что тут звонишь? сказал он и замахнулся. Степка Гаврия по прозвищу Атлантида подошел к Лизарскому и отпихнул его плечом. А ты что лезешь, монархист? Твое какое дело? — Балда, дай ему. Балдин безучастно грыз семечки. Кто-то сзади в восторге запел. — Пароход баржу везет, батюшки, баржа семечки грызет, матушки. Балдин ткнул плечом в грудь Степку. Произошел обычный, негромкий разговор. — А ну, не зарывайся. — Я не зарываюсь. Ты легче на повороте. А ну! Наверное, от искр, полетевших из глаз Балдина, вспыхнула драка. В классе нашлись еще монархисты, и через секунду дрались все. Лишь крик дежурного. Франзель идет! Заставил противников разойтись по партам. Было объявлено перемирие до большой перемены.